Глава 9. Цистит у беременной. Страх обострения цистита во время беременности – довольно частая причина откладывания материнства. Как лечить, как не навредить ребенку, как вообще пережить приступ, когда тебе нельзя принимать многие лекарства. Хорошая новость. Цистит во время беременности встречается не так уж и часто и совсем не опасен для будущего ребенка. Новость похуже. Сама по себе беременность – фактор риска воспаления мочевого пузыря. Беременность провоцирует возникновение острого цистита по следующим причинам. Из-за увеличения количества эстрогенов снижается тонус мочеточников и мочевого пузыря, что способствует застою и повышению концентрации мочи. А это, в свою очередь, повышает вероятность размножения в моче бактерий. Из-за изменения гормонального фона может возникать заброс мочи из мочевого пузыря в почку, рефлюкс. Повышается риск развития не только цистита, но и пиелонефрита, воспаления почки. Растущая матка может сдавливать мочеточник и нарушать отток мочи из почки. Изменяется тонус мышц тазового дна, что может нарушать мочеиспускание и поток мочи, риск заброса содержимого уретры в мочевой пузырь. В конце беременности происходит расслабление сфинктера мочеиспускательного канала, что увеличивает риск заражения инфекциями. Изменяется pH мочи, что способствует размножению бактерий снижается общий и местный иммунитет. Все это актуально, если мы говорим о совершенно здоровой женщине без факторов риска цистита. Если факторы риска есть, и цистит возникал у нее до беременности, вероятность заболеть резко возрастает. Для установления и подтверждения диагноза «острый цистит» женщине нужно обязательно сдать общий анализ и посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам. Как я уже упоминала, цистит не опасен для ребенка, если инфекцию вовремя вылечить. Но во время беременности следует тщательно выбирать лекарства. Кажущиеся безобидными привычные препараты могут быть опасны. То же самое касается растительных экстрактов и БАДов, Многие из них не только могут оказать влияние на развитие ребенка, но и способны спровоцировать преждевременные роды. Есть небольшой список антибиотиков, разрешенных беременным, и все они должны применяться только по назначению врача и после подтверждения диагноза. Цистит во время беременности легко спутать с функциональными нарушениями. Учащённая мочи и из матки Спазм мышц тазового дна, невралгия половых нервов. Категорически запрещены антибиотики следующих групп. Тетрациклины вызывают задержку роста костей, изменение цвета зубов у ребенка могут вызывать поражение печени. Аминогликозиды, особенно гентамицин, поражают почки и уши, плода. Сульфаниламиды нарушают формирование клеток крови плода. Фторхинолоны поражают суставы плода. Нитроксалин поражает периферическую нервную систему, может вызвать атрофию зрительного нерва. Нитрофуронтаин, фуродонин, запрещен в третьем триместре из-за риска развития гемолитической анемии у плода. К сожалению, по статистике, почти 20% беременных врачи назначают запрещенные препараты. И не потому, что речь идет о жизни и смерти, и приходится рисковать. 24% всех неверных назначений приходится на обычные поликлиники, куда женщина приходит с легкими симптомами. Обязательно уточните у врача, разрешен ли этот препарат при беременности, и можно ли его заменить на более безопасный. Если сомневаетесь в назначении, не стесняйтесь проконсультироваться с другим специалистом. Препаратом выбора у беременных на любом сроке являются фосфомицин, нитрофуронтаин во втором триместре, цификсим и защищенные аминопицилины, амоксиклав, если к ним сохраняется чувствительность. Курс лечения острого цистита у беременных должен быть полноценным. Нельзя использовать короткие курсы 2-3 дня или отменять антибиотик при улучшении состояния. Только фосфомицин принимается однократно. Это полный курс препарата. Все остальные антибиотики назначаются на срок не менее 7 дней. Отдельно нужно напомнить о том, что выявление бактерий в моче без признаков воспаления, при отсутствии симптомов и повышении лейкоцитов в моче, у беременных женщин требует лечения. Существуют исследования, в которых говорится, что у таких женщин выше вероятность возникновения острого цистита, пиелонефрита и преждевременных родов. Поэтому при обнаружении бактерий в моче необходимо В первую очередь повторить анализ, не менее чем через сутки, соблюдая все правила. Тщательно вымыть руки и наружные половые органы. Собрать мочу в стерильную емкость. Собрать строго среднюю порцию, широко разведя пальцами малые половые губы. Если в двух последовательных порциях мочи определяется одинаковая бактерия и в количестве более чем 10 в пятой степени – то требуется применение антибиотиков. Планирование беременности при цистите. Главное в лечении любого цистита – его профилактика. Во время беременности важно использовать все основные меры профилактики, которые помогут любой женщине. Обильное питье, тщательная гигиена, гигиена секса и так далее. Если до беременности цистит возникал часто, следует помнить – что хоть это и нехорошо, он не является противопоказанием к беременности, как и наличие бактерий в моче, а также не мешает наступлению беременности и не может быть причиной бесплодия. Бактерии в моче без цистита также не являются противопоказанием к беременности. Первое, что нужно сделать, убедиться в том, что у вас именно цистит, а не другое похожее заболевание. При цистите всегда повышаются лейкоциты в моче. Если есть симптомы, но лейкоциты в норме, значит, вы больны чем-то другим. Подготовьтесь к беременности заранее. Первое. По возможности устраните все факторы риска возникновения цистита. Жидкость, гигиена, лечение вагиноза и все то, о чем мы уже говорили раньше. Второе. Применяйте меры нелекарственной и лекарственной профилактики, растительные препараты, вакцины против цистита, инстилляции, а также обсудите с врачом подбор оптимального режима профилактики в вашем случае. Третье. Применяйте препараты экстренной профилактики после полового акта, если это необходимо. Или обсудите с врачом длительный курс антибиотиков, если цистит возникает более трех раз в год. Не нужно бояться антибиотиков. Сообщите врачу о том, что планируете беременность, и вам назначат безопасные препараты. Очень важно вылечить дисбиоз влагалища до беременности. Во-первых, это фактор риска возникновения цистита. А во-вторых, вагиноз может быть опасен для плода, Во время беременности и родов. Цистит и грудное вскармливание. Обострение цистита, а также зуд и неприятные ощущения во влагалище очень частые спутники грудного вскармливания. После родов и во время грудного вскармливания происходят серьезные гормональные изменения. И в первую очередь резко снижается уровень эстрогенов. Это вызывает снижение либидо, подавляет овуляцию, меняет пиаш влагалищных выделений и уменьшает их количество. Особенно это выражено у женщин, которые кормят часто, а также у тех, кто имел невысокий уровень эстрогенов до беременности. В итоге появляются зуд и жжение в области вульва и влагалища, ощущение сухости, боли во время полового акта, трещины, сжение во время и после мочи и частое обострение цистита. Хорошая новость. Большая часть этих проблем уйдет само собой после завершения кормления. Но ВОЗ рекомендует кормить не менее года, а лучше – дольше. Что же делать все это время? Главное – вовремя обратиться к врачу. Обязательно оцените уровень эстрогенов, состояние мышц тазового дна, их тонус, состояние промежности и вульвы, особенно если были разрывы или разрезы во время родов. Важно наладить работу кишечника и уделить особое внимание гигиене как в целом, так и при половом акте. Все мы знаем, как бывает сложно лишний раз сходить в душ, когда у тебя маленький ребенок. Именно соблюдение интимной гигиены – основа профилактики обострения цистита. При серьезном снижении уровня эстрогенов назначаются местные гормональные препараты. Они совместимы с кормлением грудью и прекрасно устраняют неприятные симптомы. Кроме того, очень важно обеспечить увлажнение вульвы и влагалища, особенно во время полового акта. А если случился острый цистит, не затягивайте с лечением и принимайте только эффективные препараты. Что делать при первых признаках цистита, если вы кормите грудью? Не прекращайте кормить. Сам по себе цистит не опасен для ребенка. Для облегчения боли примите нурофен. Препарат разрешен при грудном вскармливании, но при длительности приема не более трех дней. Пейте больше жидкости – вода, чай, морсы, отвар брусники – 2-2,5 литра в сутки. Используйте сухое тепло на область промежности – грелка, бутылка с горячей водой, завернутая в полотенце, но только после того, как врач назначил антибиотик. Исключите половую жизнь. Тщательно соблюдайте гигиену наружных половых органов. Как можно скорее обратитесь к врачу-урологу для обследования и назначения лечения. До приема желательно сдать общий анализ мочи. Если в анализе мочи будет обнаружена инфекция, врач обязательно назначит антибиотики. Не стоит бояться препаратов. Ваше плохое самочувствие и инфекция могут нанести ребенку больше вреда, чем короткий курс грамотно назначенного антибиотика. Обязательно сообщите врачу о том, что кормите грудью и хотите сохранить лактацию. При грудном вскармливании разрешены лишь некоторые антибиотики. Первое. Фосфомицин, манурал. В незначительных количествах проникает в грудное молоко, но безопасен. Курс лечения составляет всего один день. Является препаратом выбора при лечении цистита. Кормление грудью лучше прервать на 8-12 часов после приема препарата, затем его можно возобновлять без риска для ребенка. Если вы покормили ребенка сразу после приема лекарства, не переживайте, в большинстве случаев вреда не будет. Просто внимательно наблюдайте за состоянием малыша и при появлении нежелательных явлений повторный понос, рвота, сыпь проконсультируйтесь с педиатром. Второе. Защищенные пенициллины, амоксиклав, проникают в грудное молоко, но относительно безопасны для ребенка. Курс лечения не менее 5 дней. Третье. Цефалоспорины, цификсим. В незначительном количестве проникают в грудное молоко, но могут быть использованы, если другие препараты неэффективны. Курс лечения 5-7 дней. В случае тяжелой инфекции, когда необходимы антибиотики других групп, лучше прервать грудное вскармливание на 3-5 дней, чтобы быстро справиться с инфекцией.